перевалили хребет Бурхан-Будда и вступили на неизвестные и европейцам, и китайцам земли. Уже 17 мая они достигли истока Хуанхэ, и Пржевальский смог определить и нанести на карту его координаты. Далее было проведено обследование гор Баян-Хараула, водораздела двух великих рек Китая, Хуанхэ и Янзы. Оказалось, что климат здесь иной, более влажный. что экспедиция почувствовала на себе сразу. В горах шли непрерывные дожди, переходящие временами в снег. Все снаряжение и одежды были мокрыми, оружие ржавело. Но лишения с лихвой компенсировались географическими открытиями. Были описаны два больших озера, через которые протекает Хуанхэ, русская и экспедиции экспедиция — нур и Джариннур. Здесь же солдаты и казаки получили боевое крещение, дважды отражая атаки тибетских разбойников. Соединившись с частью отряда, охранявшего снаряжение, экспедиция обследовала котловину Цайдам и огромный горный массив Кунь-Лунь. Здесь были открыты и описаны хребты Московский, Загадочный, Аркатак, позднее получивший имя Пржевальского, озеро Незамерзающее, Аяк-Кум-Кёль. Одну из самых высоких гор Кунь-Луня Пржевальский назвал шапкой Мономаха, Чонг-Карлыктак, 7720 метров. К весне, как и планировалось, экспедиция перевалила хребет Алтынтак и вышла к озеру Лобнор. В книге очень подробно и тепло описываются гостеприимные лобнорцы, запомнившие Пржевальского еще по-прежнему экспедициям. Далее, по окраине пустыни макан путешественники прошли в западном направлении по всем знаменитым оазисам Таримской котловины, расположенным вдоль подножия Кунь-Луня, Тяньшани и Памира, Ния, Черчен, Кирия, Чера, Хатан, Аксу и другие. Они были известны ранее, но их окрестности представляли интерес. Так, у оазиса Кирия Пржевальский описал крупный хребет, названный им Кирийским, Мустак, высотой более 7 тысяч метров. В конце октября 1885 года отряд подошел к Тяньшаню. Путь домой лежал через сложнейший перевал Бедель 4284 метра, Здесь звучал прощальный приказ прожевальского «Более двух лет минуло с тех пор, как мы начали из яхты свое путешествие. Мы выполнили свою задачу до конца. Прошли и исследовали те местности Центральной Азии, в большей части которых еще не ступала нога европейца. Честь и слава вам, товарищи! О ваших подвигах я поведаю всему миру». Спустившись к отловине озера Иссык-Куль, отряд вообще почувствовал себя дома. Первым встреченным человеком был русский мужичок, везший сено на русской жалашатке. Козлов, по возвращении из экспедиции, передал с избытком чистого восторга свои эмоции следующим образом. «Пахнуло чем-то родным, дорогим, счастливым. Пахнуло Родиной». Итак, 7815 километров позади. прожевальский произведен к генерал майоры поручик Роборовский награжден орденом святого Владимира IV степени, Все получили военные награды и денежные пособия. Чествование и приемы в честь великого путешественника продолжались всю зиму и очень тяготили его. Он писал к яхтинскому купцу Лушникову, «Прибываю еще в Питере и мучаюсь несказанно, не говоря уже про различные чтения и официальные торжества, мне просто невозможно пройти 100 шагов по улице. Сейчас опознают и пошла писать история». Дубровин. Николай Михайлович Пржевальский, Санкт-Петербург, 1890 год. В марте вместе с казаком телешовым Пржевальский отправился в Слободу, где всю весну провел на охоте и рыбалке. Он скучал по своим помощникам, которые продолжали военную карьеру. рыбаровский поступал в Академию Генерального штаба, а Козлов учился в Юнтерском училище. В ноябре 1886 года проживальский вернулся в Санкт-Петербург, где получил золотую медаль Академии наук. Это был апофеоз его славы. Секретарь Академии при вручении путешественнику медали сказал, «Есть счастливые имена, которые довольно произнести, чтобы возбудить в слушателях представление о чем-то высоком и великом». Только в марте Пржевальский снова уехал в Слободу, чтобы продолжить описание своего второго тибетского четвертого центральноазиатского путешествия. Но главное — заниматься обустройством имения, по словам друзей, своим любимым детищем. Он не имел сына, но страстно хотел на склоне лет построить свой дом. Строительство нового дома было завершено к концу лета 1887 года.